Эпилог Сознание постепенно заполняли звуки. Эхом, отражаясь от стен, они множились, сливаясь в непрекращающийся гул. Страж слышал в нем и неторопливое шуршание юбок, и быструю дробь каблуков, и раздраженные окрики. Попытки вырваться из плена сна, в котором он безжалостно уничтожал то единственное чистое и светлое, что еще оставалось в его жизни, Моран открыл глаза. Он по-прежнему чувствовал себя обессиленным, и, наверное, поэтому все вокруг расплывалось и двигалось. Факелы на стенах пускались в безумную круговерть, чертя в пространстве огненные кольца. Пол несколько раз успел поменяться местами с затянутым паутиной потолком. А женщина, услыхавшая невольный стон, сорвавшийся с губ мага, показалась ему сероватой дымкой, белесым призраком, плывущим в полумраке. «А ты оказался живучим». Не сразу понял, что голосом опаль говорит сирен, что окружающая обстановка размыта, будто подернута туманом, не потому что слишком слаб, а потому что находится в зазеркалье, на изнанке реальности. Зарычав, страж бросился к зеркалу. Изнутри глянцевая его поверхность выглядела тусклой. По желобам растрескавшейся рамы струилась магия четырех стихий, запечатавшая его в этой зеркальной клетке. Разноцветные всполохи, золотые, серебряные, лазоревые и изумрудные мелькали на камне изъеденным временем. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, так просто чары ему не разрушить. Светловолосая женщина по ту сторону зеркала пробежалась пальчиками унизанными перстнями по резной раме. «Как жаль, что мы больше не супруги. Тебя ли, милый, мне стоит благодарить за этот неожиданный сюрприз?» Изящная кисть скользнула вдоль тела, повторяя точёные контуры. Задержалась на осиной талии, туго стянутой корсетом из китового уса, сплошь расшитым цветами из бриллиантов. «Я рада вернуться, но совсем не рада застрять в этой посредственной оболочке», со злостью прошипела сирен. «Без своей силы, без своего имени!» «Я вернул тебя, и вот что получил вместо благодарности». Горько усмехнулся чародей, оглядывая свое убогое пристанище. «Ты меня вернул?» Лицо белокурой красавицы исказило гримаса ненависти. «Да ты только и делал, что предавал меня. Всякий раз, когда думал об этой пустышке, моей кузине. Всякий раз, когда я ее желал, когда засыпал с нею рядом». Отступив на шаг, сирен криво усмехнулась. «Извини, милый, но такое не прощается. С тобой всегда были одни проблемы». Было сложно держать тебя в узде. Это по твоей вине. Мы загубили столько маленьких невинных душ, только начавших прокладывать свой путь в жизни. Говорила Сирена с таким видом, словно сплетничала о ничего не значащих пустяках. Все жертвы на твоей совести, Моран. Все до единой. Иначе тебя было не укротить. Спасибо, Берзе, подпитывавший мои чары новыми жертвоприношениями, уже после того, как я оставила этот мир. Иначе бы ты быстро утешился и забыл обо мне. Не правда ли, любимый?» Гнев и чувство собственного бессилия перед чародейкой сжигали стражи изнутри. Неспособный вырваться на волю, Морон остервенело ударил кулаком по зеркалу, мечтая разбить его в дребезги. Но тщетно. «Каково чувствовать себя обманутым, а?» — насмехалась над пленником воскресшая. «Теперь ты знаешь, что почувствовала я, когда очнулась». В этом никчемном теле и узнала, что ты влекся моей кузиной. До знакомства с ней был почти шелковым. А потом тебя словно подменили. Теперь я просто обязана отомстить. Сначала тебе, а потом и ей». Заметив, что привычная сдержанность изменила магу и что он с отчаянием продолжает биться за зачарованную преграду, сдирая на руках в кровь кожу, хотя понимает, что не сумеет высвободиться, сирена расхохоталась. «Неужели ты думал, что я так просто откажусь от своего наследия?» Подскочив к зеркалу, яростно прошипела. «Сила моя! И я верну ее себе любой ценой, даже если для этого потребуется заплатить жизнью твоей драгоценной жёнушке. Впрочем, эту цену я заплачу без сожаления». Сириан, глухо прорычал страж. черные глаза полыхнули гневом. «Тебе не удастся удерживать меня здесь вечно. Только тронь ее. Поверь, милый, я это сделаю с превеликим удовольствием. источая яд, цедила ведьма. А когда все будет кончено, ты сможешь полюбоваться на холодный труп своей избранницы. Полагаю, долго ждать не придется. Сириан. Из темных глубин послышался голос лесной колдуньи, отголосками наполнивший подземный зал. И еще успеете наговориться. Пойдем, он ждет тебя. Счастливо оставаться, любимый. Обернувшись, Сирен послала стражу воздушный поцелуй, каждой клеточкой своего тела, ощущая ярость мага, его бессильное исступление, и последовала за владычицей Чармейского леса, вернувшей ее в мир живых. Не услышала она прозвучавшую в тишине подземелья клятву пленника, данную самому себе. Клятву все исправить и вновь заслужить любовь той единственной, что стала для него и жизнью, и судьбой, его избранницей его Александрин. Конец первого тома. Читала Лючия Светлая.